Глава 11. В этот, судя по всему, неурочный час столовая пустовала. Но Эдика это заботило меньше всего. Он подхватил разносы стопки серопластиковых листов, выдернул из поставки ложку с вилкой и пошел вдоль стойки с наслаждением, впитывая аппетитные ароматы. Взял оливье, салат из корейской морковки со спаржей, румяная подавальщица щедро плеснула в глубокую миску горячей солянки. В другую тарелку плюхнула двойную порцию пюрешки, накидала котлет, сверху от души полила янтарной подливой. «Эх, красота! Ради этого стоит жить!» Удовлетворенно вздохнул Эдик. Поставил на серый пластик три стакана чудеснейшего компота из сухофруктов. Добавил три корочки хлеба, сдобную булку с маком, чизкейк. Еле все уместил. Улыбчивая кассирша отбила заказ. «С вас 312! Наличкой или картой?". Эдик впал в легкий ступор. У федералов кормили недорого, но денег у него все одно не было. Никаких. Он растерянно посмотрел на разнос, на кассиршу, снова на разнос. Сглотнул набежавшую слюну. Расставаться с едой не хотелось. «Я заплачу». Полковник протянул кассирше пятисотинную купюру. «И кофе мне сделайте, пожалуйста, как обычно. Сдачи не надо». «Хорошо, Виктор Вениаминович. Одну секундочку». Эдик спутника дожидаться не стал. Прошел за приглянувшийся стол, красиво расставил тарелки и с видом гурмана принялся за еду. Солянка была изумительно, сваренная, как положено, на жирной говядинке, с грудинкой, сосисками, да с колбаской. В густом бульоне плавали кусочки оливок, половинки маслин, солнечно-желтый кружочек лимона. горячее, обжигающее, острое. Но Эдик слупил всю тарелку не глядя и пожалел, что не взял сразу две. Когда подошел полковник с чашкой американо без сахара, Он уже умял оливье и смачно хрустел корейской морковкой. «Виктор Вениаминович, может, ведете меня в курс дела, раз уж мы с вами договорились?» Прочав Эдик с полным ртом, когда тот сел напротив. «Коротенько, в общих чертах». «В общих чертах не получится. А если коротко, то все плохо». Помрачнел полковник, отхлебнув горького, как его взгляд, кофе. «Вы ешьте, ешьте, Эдер, не отвлекайтесь. Я подожду». Ожидание не затянулось. Эдик управился в пять минут. Выдул последний стакан компота, сыто откинулся на спинку стула. Жизнь потихонечку стала налаживаться. Полковник не дал насладиться моментом. Тот час встал и сделал приглашающий жест. «Пройдемте». Эдик представлял святую святых федералов несколько по-другому. «Здесь должна кипеть жизнь, беспрерывно хлопать двери, повсюду усновать спецагенты в строгих костюмах, спасая мир от вселенского зла». А по факту, пока они поднимались на третий этаж, им навстречу попался единственный человек, да и тот больше похожий на дворового хулигана, растрепанный в драных джинсах и футболке с растянутым воротом. Но ведь случайные здесь не ходят. Сотрудника IT-отдела. Подтвердил его догадку полковник и толкнул дверь на этаж. Его кабинет оказался вторым справа. Светлый, просторный, со скрытой комнатой отдыха. Мебелировка не из самых дешевых. Вместе с тем здесь царил идеальный порядок. На рабочем столе телефон, ноутбук, органайзер для документов. На приставном поднос с графином воды и стаканы. В углу шкаф, в другом тумбовый сейф с цифровой наборной панелью. На стенах портрет президента, две карты. России и области с близлежащими территориями. Эдик сразу подошел ко второй. а Она пестрела разноцветием булавочных головок. В зеленом пятне Национального башкирского парка торчал большой красный флажок. Остальные расходились концентрическими кругами уже от него. В населенных пунктах булавок было побольше. Между ними поменьше. Оренбург, Магнитогорск и Уфа оказались истыканы сплошь. Эдик прикинул радиус внешнего круга. Получалось километров 200 как минимум. Снова посмотрел на красный флажок. мыкнул, Задумчиво почесал подбородок. Выводы напрашивали сами собой. Портал как раз куда-то туда его перенес. «Тоже считаете, с вашим появлением связано?» Проследил за его взглядом полковник. «Очень похоже на то», процедил Эдик и показал на булавке, растопыренной ладонью. «А когда вот это вот все началось?» «Да уже полгода без малого». «Тогда не сходится. Я всего пятый день, как вернулся». Хотя... Эдик снова завис. Порталы не поддаются обычной логике. Тут всякое может быть. Похоже, Эльза каким-то образом повлияла на само пространство и время. Чего-то там сдвинуло и открыла проход между Землей и другими мирами. Но почему тогда не сказался мой первый провал, когда меня в альдери перекинула? Да хрен его знает. Черт, как же сложно рассуждать о том, в чем ни шиша не разбираешься. Короче, первопричина леди Пидет. Она перестаралась, зараза. Ну, есть дельные мысли, немного помолчав, поинтересовался полковник. Никаких честно признался Эдик. А что ваши аналитики говорят? Пока ничего, обрабатывают новые водные. Мое возвращение, я полагаю. Эдик уже посмотрел на полковника и, дождавшись утвердительного кивка, уточнил: А до этого что говорили? Отметили лавинообразное увеличение портальных прорывов. Значит, все-таки действительно я. Протянул Эдик, отошел. «Вы обещали поставить меня в курс дел. Думаю, самое время». Виктор Вениаминович снова кивнул, но садиться не стал. Ходил по комнате, сцепив за спиной пальцы. И рассказывал. Если передать коротко и без лишних эмоций, то началось это сразу после Нового года. Сначала в Башкирии стали пропадать люди, лыжники, охотники, любители зимних пикников. Поперву все списали на несчастные случаи, чуть погодя поползли нехорошие слухи. Кто-то видел порталы, кто-то заметил чудовищ. Сразу, естественно, никому не поверили. А потом нашли пустую деревню, без людей, собак и скотины. Как бы не ту, где эти розовую твари захватики встретил. Вот тогда спохватились. До толку с того подхвата. Монстры уже разбежались по башкирским лесам. Ареал портальных проходов все ширился, докатился до Оренбурга. Там застопорился из за пределы круга диаметром в 420 плюс-минус 5 километров не выходил. Нет, единичные случаи, конечно же, были. Два раза в Самаре, один в Нижнем Новгороде и один под Челябинском, но на этом все. Массово проколы в другие миры открывались именно здесь. Как обычно, долго тянули, но все же сподобились. Попавших под удар регионах объявили чрезвычайное положение. Само собой, с приставкой «локальное». Полиция и Росгвардия с ног сбились, поддерживая порядок и обеспечивая безопасность людей. Потом Тотский гарнизон подтянули для усиления. Народ посваливал, кому нашлось куда, но таких было немного. Остальные пытались налаживать жизнь в новых реалиях. Работали, организовывались добровольные патрули, совместными усилиями ликвидировали последствия всякого. Людей не хватало, но как-то справлялись. Такой расклад был неделю назад. «А как же правительство? Армия? У нас что, кроме тотских других частей нет?» «Правительство здесь, городское, областное и весь депутатский корпус». Полковник подошел к карте России и с размаха ткнул пальцем в столицу. Потом перешел ко второй, обвел рукой булавочный контур. «А все военные здесь охраняют периметр, чтобы никакая зараза в сторону центра не просочилась». «А кто тогда всем рулит в городе?» «Ваш покорный слуга!» — невесело хмыкнул Виктор Вениаминович и поклонился. «Я что-то вроде кризисного управляющего с соответствующими полномочиями». «Вот даже как!» — протянул Эдик. «А от меня вы чего ждете, товарищ полковник?» «Вот, посмотри. Я тут набросал тезисно. Для начала». Виктор Вениаминович достал из ящика сложенный вдвое листок, протянул его Эдику. Тот про себя хмыкнул. Когда только он все успевает. Развернул и принялся изучать. Написано от руки размашистым почерком. Классификация портальных монстров по классу опасности и рек... Прогноз портальных прорывов и по возможности ликвидации на ранних стадиях проявлений. Активная магическая помощь и по возможности передача чародейских умений уполномоченным сотрудникам ФСБ. Его загнул. И как вы это себе представляете? Усмехнулся Эдик, возвращая бумагу полковнику. Не знаю, вас хотел послушать. Эдик поморщился, и ему весь этот официоз уже печень проел. Может, на ты перейдем, предложил он. Теперь поморщился Виктор Вениаминович, и ему как раз по притило. Давай, тем не менее, согласился он, уже непонятно из каких побуждений. Хорошо, вот смотри, по монстрам, у меня в замке книжка лежит, вот такенная. Эдик растопырил пальцы, показывая толщину бестиария за авторством радера брагета И даже там не про все, что может вылезти из порталов, и уж, конечно, я их на память не помню. А если вспомню, то не факт, что они здесь появятся, так что особенно практического смысла не вижу. У нас ведется статистика, кто, где, когда и как часто. Это облегчит процесс? Облегчит, попробуем, кивнул Эдик и перешел ко второму пункту. «Насчет прогноза портальных прорывов? В принципе, конечно, возможно. И что останавливает?» Нахмурился полковник, уловив в голосе собеседника нерешительность. «Ты же мне рассказал, что у тебя был некий техномагический агрегат, при помощи которого определял место и время возникновения перехода с минимальной погрешностью. Прямое напоминание о допросе с применением спецсредства резануло по-живому, но Эдик вида не подал. Продолжал разговор, словно ничего не случилось. Вот именно что был. Там. Он многозначительно ткнул пальцем в потолок и добавил. Предваряя очевидный вопрос. Сделать новый я не смогу. Этим у меня ларок занимался. То есть, если у нас получится наладить связь с Аркенсейлом, то в принципе мы можем такой аппарат получить. Если наладим да, так нет. Хорошо. Оставим до лучших времен. Что с третьим пунктом? «Ты это сейчас серьезно?» С неприкрытой насмешкой возрился на него Эдик. «Полковник ФСБ просит незнамо кого обучить чародейству сотрудников?» «Отчаянные времена требуют отчаянных мер», — ответил тот и сдвинул брови. «А что не так? Есть какие-то сложности?» «Я не помню, говорил тебе или нет, но с активной магией у меня сейчас плохо. Простейшего заклинания сотворить не могу». «Стоп!» — перебил Виктор Вениаминович. «Ты же сказал, что у тебя получилось, когда под кумерта столкнулся с драконами». «Получилось», — не стал отказываться Эдик. «Но драконы, по сути, являются автономными носителями магии, только поэтому». «Значит, будем искать носитель. Что с обучением?» «Сразу забудь. Я хоть и магистр, но до уровня Алларока мне далеко». «Получается, у нас уже две проблемы на нем завязалось», — задумчиво протянул Виктор Вениаминович. «Нужно срочно найти способ попасть в альдырии». «Эй!» — недовольно воскликнул Эдик. «Мне показалось, или ты на ходу мед рвешь? Наши договоренности моих людей не касаются. А лорока можно лишь попросить. Причем вежливо, понимаешь, о чем я». «Хорошо, хорошо, понял». Полковник скинул ладони в успокаивающем жести: «Твоих людей не трогай. Но у Эдика осталось четкое впечатление, что про себя он добавил «Пока, а дальше посмотрим». Или что-то вроде того. Словно в ответ его мыслям в здании тревожно завыла сирена. «Это что?» — скинулся Эдик. «У нас новый прорыв. Пошли. Вы мне хотя бы куртку верните. В этом...» Эдик дернул себя за рубаху. «Я в поля не поеду». «Никуда ехать не надо». Виктор Вениаминович выпроводил гостя из кабинета. Вышел сам и запер дверь на два оборота. «Нам на второй этаж, в операторскую». На поверку операторская оказалась обычным постом видеонаблюдения. Мониторы, клавиатуры, пульты управления. За всей этой кухней следил один человек. Он как раз выводил на центральный экран картинку с пометкой в правом нижнем углу. Администрация Южного округа. Камера давала разворот с перекрестка. Муниципальное здание, парк с цветниками, террасами, прямоугольный фонтан. В жаркую пару там детишки играли. А сейчас висела неказистая грязно-серая сфера. Тугие струи били прямо в портал, словно хотели отмыть, и разлетались серебристыми брызгами. Неустойчивый малый машинально прокомментировал Эдик на один переход. Оператор удивленно оглянулся, хотел что-то сказать, но увидев за спиной незнакомца полковника, вернулся к пультам управления. Минут через пять в картину добавилось сине-красных сполохов. Патрульная легковушка тормознула на пересечении Уральской и Чкалова, вторая стала чуть дальше на встречке и перекрыла движение. Газет с надписью «Дежурная часть» свернула на Кима. Из нее высыпали бойцы группы быстрого реагирования с аббревиатурой ОМОН на бронежилетах. Рассредоточились за подпорными стенами террасы и принялись ждать. Недолго пришлось. Портал замерцал, окутался дымчатой аурой и оплыл тягучими потеками в прямоугольный бассейн. Следом в воду плюхнулся монстр. Нагромождение бурых кристаллов с абрисом человеческой фигуры и ростом, может, чуть выше. Тварь беспокойно оглядывалась. На лице то и дело появлялся черный провал. Очевидно, тварь недовольно ревела, но звука не было, поэтому можно только догадываться. Командир группы что-то крикнул, взмахнул рукой. Бойцы пришли в движение, но не стреляли, перемещались короткими перебежками, охватывая чудище в кольцо. Один из амоновцев закинул автомат за спину и приготовил странную штуку. По виду гибрид мебельного степлера и строительного пистолета для монтажной пены. С непонятной дулей на конце ствола. «А они что, его живым взять хотят?» Мысленно ужаснулся Эдик и крикнул на ухо оператору. «Есть связь! Остановите их! Быстро!» Тот в ответ лишь поморщился, но делать ничего не спешил. У него другое начальство. А Виктор Вениаминович, занудный своей обстоятельности, решил сначала узнать, что к чему. «В чем дело, Эддард? Тварь по виду не так уж опасна. Она нам пригодится для изучения. Остановите!» — завопил Эдик, но понял, что горлом не взять. За тараторю сбивчивое объяснение. Обсидиановый осколочник это живет две минуты потом, что потом все увидели собственными глазами. А моновцы начали сжимать кольцо. Вперед выскочил боец со странной штукой, выстрелил. Непонятная дуля развернулась капроновой сетью и опутала портального монстра. Тот зревел крайний раз, и разлетелся тысячи острейших осколков. Легли все, кому ногу срубило, кому отсекло обе руки, кто упал с перерезанной шеей. Потерянный командир ходил меж распластанных на асфальте бойцов. По телами медленно расползались красные пятна. Недавнее хорошее настроение Эдика смело этим же взрывом. Прямо через экран монитора. «Какого хрена вы меня не послушали?» Заорал он, брыжа слюной на полковника. «Людей вас не хватает! С таким подходом у вас последние кончатся!» Не то чтобы ему было очень уж жаль незнакомых парней, но и глупую, бесполезную смерть он мог предотвратить. Поэтому и бесился. «Учту на будущее!» Заиграл с желваками полковник. Демонстративно отряхнул Лацкан. Коротко бросил оператору. «Отбой!» И вышел из комнаты. Эдик нехотя поплелся за ним. Деваться-то ему все равно больше некуда. Виктор Вениаминович снова привел его на третий этаж. Открыл чей-то кабинет. Протянул ключ. Твое временное жилище. Душ, туалет в конце коридора. Перемещение исключительно в пределах этажа. До утра свободен. Завтра приступим к делам». Сухо проинструктировал он развернулся и отправился во свояси. «Мне бы...» — заикнулся ему вслед Эдик. «Завтра!» — отрезал полковник, даже не обернувшись. «Смотри, какой обидчивый!» — буркнул Эдик и, открыв дверь, протянул. «Так, поглядим, что тут у нас!» По сути, он сменил одну тюрьму на другую, хоть это была гораздо комфортабельнее. Обычный кабинет пять на три, обязательный стол, шкаф, сейф. Не настолько крутые, как у полковника, зато здесь имелся диван и маленький холодильник. Первым делом Эдик открыл его, усмехнулся, вспомнив приключения на заимке. Посмотрел на полки, где лежали хлеб в пакете, плавленый сыр в пластинках и сырокопченая колбаса. Достал бутылочку холодненькой минералки, скрутил крышку, с удовольствием отхлебнул, полез в шкаф. Там нашел подушку, плед, полотенце. Последнее взял и направился в душ. Почему бы не воспользоваться благами цивилизации, пока есть такая возможность. До утра он совершенно свободен. В пределах третьего этажа, безусловно.